— Одним словом, — сказал Санчо, — что же, собственно, ваша милость собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте? — Разве я тебе не говорил? — ответил Дон Кихот. — Я хочу подражать Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние безумного и неистового, в то же время подражая и доблестному Дону, Рольдану, когда он вблизи одного источника нашел доказательство того, что прекрасная Анхелика обесчестила себя Смедорм, вследствие чего он от огорчения сошел с ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников, убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома — Волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не намерен подражать Орландо, Рольдану или Роталанду, так как его призывали всеми этими тремя именами, шаг за шагом во всех безумствах, которые он совершал, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я ограничусь лишь подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных безумств, а одними лишь слезами своими и скорбью, достигшему самой высокой славы. «Мне кажется, — сказал Санчо, — что рыцари, которые делали нечто подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и эпитемии. Но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама отвергла вас? Или какие нашли вы доказательства, что синера Дульсинея Табосская согрешила с Мавром или с христианином?» «В этом-то вся суть дела, — сказал Дон Кихот. И вся красота моего предприятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том, чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме, если зеленое дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое. Кроме того, у меня есть достаточная для этого причина — В долгой разлуке с той, которая навсегда останется моей повелительницей, с дульциней тавоской, потому что, как ты недавно слышал от пастуха Амбросио, тот, кто в разлуке испытывает, и опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо друг, не теряя напрасно времени, советую мне отказаться столь редкостного, счастливого и никогда не бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой, моей синьоре Дульсиней. И если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое постоянство, моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится наоборот то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим, перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь, радуясь, если я буду в здравом уме добрым вестям, привезенным мне тобой, или же в случае ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду чувствовать, впав в безумие». Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя шлем Мамбрину? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный пытался сломать его в дребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший закал шлема. На это Санчо ответил. Клянусь Богом живым, сеньор-рыцарь печального образа, я не могу сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит, потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей и щедрот, как это в обычае устранствующих рыцарей, должно быть одно лишь дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки, басни или как их там называть. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто таз цирюльника-шлем Мамбрина, и увидит, что вы остаетесь в этом заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное, распростился со своим разумом. «Таз весь смятый и изогнутый». У меня здесь в мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья. Если Бог окажет мне такую милость, и я когда-нибудь снова увижу жену и детей своих. — Слушай, Санчо, — сказал Дон Кихот, — клянусь тем же Богом, каким и ты только что клялся. У тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. «Возможно ли, чтобы ты и так долго с китаем со мной еще не разглядел, что все, относящееся к странствующему рыцарству, кажется обольщением, безумием и нелепостью, и все делается на выворот, и не потому, чтобы это действительно было так, а потому, что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что мы делаем...» преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря потому, тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить. И вот почему то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом мамбрина, а другому может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось тазом для бритья то, что поистине на самом деле есть шлем Мамбрина, потому что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня, чтобы отнять его. Но теперь, видя в нем только цирюльничий таз, они не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его сломать и, не взяв с собой, оставил лежать на земле. А по чести, если бы он знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется снять с себя все эти доспехи и остаться нагием, как я родился, если мне вздумается подражать в моем искусе скорее Рольдану, чем Амадису.